Глава 10. Кабинет городского полицеймейстера Симона Петровича Бубуша чем-то незримо напоминал антураж гостиницы Аврора, в которой проживали Муромцев и отец Глеб. Не то чтобы обставлен он был безвкусно, но во всём убранстве сквозил дух провинции с малой толикой самолюбования, а сверху всё это великолепие было присыпано тонким слоем сентиментальности. На столе полковника стоял письменный прибор с гравировкой, в кое говорилось, что это подарок его гренадерского полка по случаю увольнения из рядов доблестной императорской армии. Рядом с прибором был водружён портрет семейства Бубушей, но не модный в последние годы дагерротип, а рисованный художником, вероятно, местным, в золочёной раме из переплетённых цветов и лент. По стенам высились книжные шкафы, по большей части заполненные папками с документами и особо важными делами. Прямо напротив двери, чтобы каждый, кто входит в кабинет, первым делом упирался взглядом именно в него, висело изображение государя императора в парадном мундире. По правде сказать, нарисовано оно было примерно с тем же уровнем мастерства, что и семейный портрет Да и сам государь вряд ли пришёл бы в восторг от подобного художества. Однако хозяйка кабинета, похоже, искренне гордился своей приобщённостью к высокому и не поскупился на ещё одну вычурную раму, только для императора раз в 5 большую. Мебель в кабинете поражала воображение основательностью. Впрочем, это было вполне объяснимо: сам бывший гренадер представлял собой настоящую гору. а потому и кресла со столом и стульями требовались соответствующие. Справедливости ради стоит упомянуть, что при всей тяжеловесности и провинциальности городского полицмейстера обвинить его в тугодумии у Муромцева духу не хватило бы. Скорее даже наоборот. Соображал Симон Петрович на диво быстро, остро и здраво. А в связи с тем, что губернатор лично следил за ходом расследования, Бубуш старался удовлетворять все запросы столичных сыщиков, в дискуссии с ними не вступал и оказывал всяческую помощь. Однако же не стоило забывать, что и городские интересы полковник стремился соблюдать столь же строго. В общем отношении у Романа Мирославовича с главой полиции Энска складывались вполне гармонично. Вот и сейчас, когда следователь попросил собрать всех ответственных начальников отделов и уездных надзирателей, чтобы провести общее собрание, Симон Петрович тянуть не стал, а тут же отдал распоряжение. Буквально через час маленький зал был заполнен полицейскими. На стол, за которым сидели сам полковник Бубуш и столичный сыщик, поставили графин с водой и здесь же поблизости установили грифельную доску. по просьбе Муромцева. Хотя глаза Симона Петровича и его подчинённых откровенно говорили, что они считают питерского гостя слегка эксцентричным, если не сказать скорбным умом. Тем не менее, Роману Мирославовичу было глубоко плевать на мнение всего полицейского управления Энска. Сейчас было важно, чтобы они его услышали и поняли. Как только все приглашённые расселись, и в зале наступила тишина, Следователь поднялся и, взяв в руки мел, заговорил, «Благодарю вас, господа, за отлично проделанную работу. Однако, как не печально это отмечать, результатов мы добились смехотворно малых. И здесь нет вашей вины. Это исключительно заслуга убийцы. Или убийц. Да, согласно нашим текущим заключениям, преступник может действовать не один». Во всяком случае, пока у нас нет никаких подтверждений или даже намёков на то, что он убивает в одиночку. Специалист, проводивший вскрытие и осмотр жертв, высказал предположение, что убийца или убийцы, давайте для простоты я буду говорить о нём в единственном числе, но вы держите в голове, что речь может идти и о нескольких людях. Итак, по найденным на трупах отметинам, а также по нескольким не слишком надёжным уликам, возникло предположение, что преступник вначале обездвиживает жертву, или придушивает, или бьёт по голове, чтобы оглушить. По ходу того, как Муромцев озвучивал имеющиеся факты, он делал на доске пометки, рисовал и записывал важные моменты. И ему было приятно наблюдать, что некоторые из эндских полицейских переносят в свои блокноты эти подсказки. Второе. В том случае, если жертва физически сильна. Именно так он поступил с Иваном Непомнящим, бывшим каторжным. В общем, в открытую борьбу убийца не вступает. И все вышеописанное говорит нам о том, что индивид умный, организованный, предусмотрительный, И, вероятно, очень уравновешенный, так как совершает убийство в ситуациях крайне рискованных, когда от разоблачения его отделяет буквально хлипкая дверь или появление случайного прохожего. При всем этом он умудряется не оставлять нам почти никаких зацепок. Улик катастрофически мало, показаний свидетелей тоже. Да, по сути, свидетелей у нас вообще нет. Мы движемся в темноте, на ощупь. Не знаем даже, как преступник выбирает своих жертв. Существуют ли какие-то критерии, которые делают того или иного человека для него более привлекательным или нет? Выслеживал ли он убитых людей заранее или его нападения спонтанны? Так что в моргЕ вообще ничего не нашли, спросил кто-то из зала. Ну, не всё так печально, улыбнулся Роман Мирославович. Немного, но кое-что всё-таки обнаружить удалось. Так, к примеру, в Бороде, последней из жертв околоточного Дулина, была найдена светло-зелёная нитка, которая дала нам понять, что убийца придушивает своих жертв какой-то тканью. Почему он именно так поступает, пока не ясно. Но так как ни на самом Дулине, ни поблизости никакой светло-зелёной ткани или ткани с рисунком, который включал бы зелёные элементы, обнаружено не было, Мы делаем вывод, что этот кан принадлежал убийце. Также благодаря детальному осмотру ранений удалось установить, что предшествующие смерти травмы, удары по голове неким заострённым инструментом вроде зубила и все дальнейшие манипуляции с трупом, а именно отрезание головы и изъятие глаз, подозреваемый производит особым инструментам, скорее всего, плотницким. О чём мы именно снова прозвучало из зала, но голос был уже другой. Кто именно говорил, Муромцев заметить не успел, да это было и не так важно. Куда весоме он считал то, что полицейские принимают участие, а значит их это дело тоже зацепило за живое. С глазами убийца управляется предположительно круглой стамеской, а может, ложкорезом. Тфу ты, паскудство какое! Обрось, Кин, следи за словами, прогудел со своего места полковник Бубуш. Хотя казалось, что он не слишком погружён в ход событий, а просто дремлет за столом, на самом деле это было далеко от истины. Симон Петрович бдел и внимательно наблюдал за подчинёнными. Взор из-под прикрытых век у него был очень острый, как и слух. По звуку голоса он узнавал, кто из его братьев заговорил. «Прошу прощения, ваше восхоблагородие!» «То-то! И не перебивай! Всех касается! А то развели тут птичий базар, понимаешь!» «Продолжайте, Роман Мирославович!» «Спасибо!» «Да, так вот...» Глаза убийцы удаляет стамеской или лошкорезом, а голову отделяет от тела, скорее всего, обычной пилой. Была идея, что это делается, к примеру, саблей или палашом, Но края раны не подтвердили эту догадку, слишком рваные и неровные. "Так и куда же мы дальше с этим добром?" снова спросили из зала, но голос тут же спохватился и добавил: "Прощение просим". М-м, да, с грустью усмехнулся в ответ Муромцев. "Это очень хороший вопрос, весьма. По сути, направление у нас шитает, что и нет, потому как из-за цепа кот наплакал". Однако наука не стоит на месте и сильно помогает в сыскном деле. Вы слыхали господа про такого австрийского специалиста, как Зигмунд Фройд? В зале кто-то заёрзал, но своего знакомства с подозрительным австрийцем не подтвердил. Большинство же полицейских отрицательно покачали головами. Ну это ничего страшного. В сущности нам здесь нужна лишь небольшая часть его учения, которая гласит, что Все ки действия людей, в особенности действия странные и девиантные, обусловлены травматичным опытом, чаще всего в детском возрасте, но не обязательно только в нём. Из такого взгляда на вопрос у моих коллег родилось две версии касательно жизни и причин поведения нашего индивида. Первая версия. Убийца происходит либо близко контактировал с некой религиозной общиной, возможно, сектой. Я слышал, что в округе есть такие: скапцы, прыгуны, хлысты. Да, всякие есть, послышалось из зала, и нестройный гул голосов поддержал говорившего. Тихо! тут же встрепенулся полицмейстер. Загоготали опять. Данишкин, где ты там? Здесь ваше высокоблагородие На ноги поднялся широкоплечий крепыш с круглыми щеками и лихо закрученными напомаженными усами. Он больше походил на циркового силача, чем на полицейского, если бы не мундир, конечно. А ну-ка доложи, что у нас по Богоявленскому уезду? Так точно, докладываю. Были у нас тут сапуны. Их в народе так прозвали, потому что они сопели друг на друга во время молитвы. Вроде как кто-то там из них прочитал в одном из псалмов о крапише мяи сопом. Ну и пошло-поехало, молились, сопели, скакали, как оглашённые окрестных крестьян к себе зазывали, но плохого ничего не делали. В проступках каких незамечены, во вредительстве тоже, да и в последнее время о них даже и не слыхать ничего. Тишина, муромцев кивнул. Надо проверить сапунов этих. а то мало ли, не ровен час, кто-то из них, кроме сопения, решил ещё и око за око, напрямую в жизнь воплощать. "Слыхал, Данишкин?" спросил полковник Бубуш. "Теперь сыпуны на твоей совести. Завтра же займись, к вечеру жду отчёт". "Так точно!" Здоровяк сел на место, а Роман Мирославович обвёл всех полицейских взглядом и поинтересовался. "Всё? Больше никаких странных общин или сект в городе или в выездах нет? Может быть, были слухи или сообщения о каких-нибудь жестоких обрядах или непристойных или ещё что-то странное? В ответ только отрицательные покачивания десятков голов. Хорошо. Оставим тогда пока версию о сектантах. Вторая мысль, которая появилась в связи с действиями убийцы, «Некое тайное общество, секретный клуб местной элиты, спиритическое сообщество, масонское ложе, в конце концов. Случается, что такие увлечения тоже приводят к весьма плачевным последствиям. Не исключено, что увлечения оккультизмом или некие тайные обряды оказали на нашего преступника свое пагубное действие». «Ха-ха!» – подал голос Симон Петрович – И прежде чем заговорить, отпил воды из стакана. Так тайное общество, роман Мирославович, на то и тайное, чтобы никто о них не знал, но ну, кроме участников само собой. От себя могу сказать следующее. Я вхожу в дворянское собрание и в городской клуб, а потому доподлинно знаю, что никаких масонов у нас нет. Но ну, разве что старый барон Шварценфельд. Так-то он ещё с юнкерской молодости в Москве всё никак не набалывается. Веса в обществе себе набивает. Только ему уже сто лет без малого, так что сильно сомневаюсь, что он способен на какие-то серьезные действия. Ну или сиделка его с ним в сговоре. И доктор Ванадин, который его пользует уже лет двадцать тоже. Но, если хотите, отправлю к нему урядника поинтересоваться. Буду признателен. Потом что еще? А-а-а! Есть вэнский кружок декадентской поэзии. Ну, это совершенно безвредное сборище. Там в основном студенты, молодежь. По-моему, даже несколько гимназистов ходят. Можно было бы их в декабризме заподозрить. Или какой-то другой крамоле, но у меня там внучка состоит, совершенно невинное дитя. И по ее рассказам они там только стишки и читают друг другу. Одним вечером пишут, другим свою писанину друг другу зачитывают и вздыхают. Короче, какая-то романтическая ерунда. собираются чаще всего в особняке Мосина. Это глава нашей торговой гильдии, уважаемый человек. Хорошо. Давайте по этот оставим на потом, если появится дополнительное основание. И кто у нас там ещё остался? О, точно. Кружок спиритистов у нас в городе есть. Как не быть? В конце концов и до нас доходят новомодные веяния: фотографические карточки, столовращения, пазля всякие. «А известно, кто состоит в этом кружке спиритистов?» — попытался вернуть мысли главного полицмейстера в нужное русло муромцев. «Конечно! Я вам список могу хоть сегодня же прислать, там все имена известны. Жаль разочаровывать, Роман Мирославович, но в нашем городе либо совсем нет тайных обществ, либо нам о них ничего не ведомо». «А как же князь Павлопосадский?» В первом ряду поднялся невысокий лосоватый мужчина с пинцет на носу. Это был помощник полковника Бубуша, Антон Николаевич Головин. Он вежливо чуть поклонился начальнику и, дождавшись его кивка, обратился к питерскому сыщику. Лет 10 назад было у нас одно неприятное дело. Семён Петрович его, скорее всего, не помнит, так как ещё не принял бразды правления. Это всё при прошлом главе Ненской полиции было. Так вот, дворянское собрание тогда возглавлял князь Павлопосадский, уважаемый человек, потомственный дворянин. Но понемногу по городу ползли слухи, а затем уж и не до слуха встало. Вся история на поверхность вылезла. В общем, непонятно из-за чего, но князь помешался, вообразил себя байроновским вампиром и решил создать скрытый орден сатаны. Наружу это всё непотребство вылезло, когда пропала молодая барышня. Не помню сейчас её имени, горничной работала. Она должна была поехать к матери, но так до неё и не добралась. Обеспокоенная родительница само собой заявила в полицию. Мы стали искать, опрашивать, и в итоге выяснилось, что в последний раз девушку видели входящей в особняк князя Павлопосадского. А когда стали его прислугу спрашивать, выяснилось, что откуда-то из подвала в периодически были слышны крики. Но мы, понятное дело, подвальные помещения обыскали, а там не хочется вспоминать. Жуть, что он там с этими несчастными творил, какие проводил опыты, ритуалы или бог его знает, что ещё. Я такое повидать и врагу не посоветую. В общем, арестовали мы его сиятельство. Но вы же сами понимаете, имя дворянская кровь родство с семьёй самого государя. В итоге суда так и не было, а самого князя определили в Ахтымовский монастырь. И что же он? Постриг принял. С волнением спросил Роман Мирославович, изо всех сил стараясь не обольщаться. Такая давняя история могла быть никак не связана с текущим расследованием, но уж больно жутко она звучала, прямо как отпиливание головы и выковыривание глаз ложкорезом. Антон Николаевич отрицательно покачал головой, и его пинсне холодно блеснула. Нет, что вы? Его рассудок после ареста окончательно повредился, и его сиятельство совершенно потерял связь с реальностью. Он вёл себя как дикое животное, нападал на всех, кто к нему приближался. Так что, насколько я слышал, его в охтымье держат в цепях где-то в подвалах, чтобы не навредил никому, ну и себе заодно. А что с его сторонниками? Ведь они должны были быть, раз он создал какой-то орден. М-да, про орден по обрывкам его дневников узнали, которые он не успел сожрать. А так как он никого не назвал ни тогда, ни позже, то решили, что последователей у него и не было. Ясно. Что ж, это очень ценная информация, очень. Вы мне дадите координаты монастыря? Хочу сам туда съездить, посмотреть своими глазами. Радости в подобном опыте будет мало, это я вам могу гарантировать, грустно вздохнул Головин, глядя на столичного сыщика. Когда к до тым я добраться, я вам нарисую, тут от города не очень далеко. Благодарю. Осталось озвучить всего ещё одну вещь, господа, и я не стану больше вас задерживать. Исходя из характера травм, которые получили жертвы, и того инструмента, который, по нашему мнению, использовался, — Думается, велика вероятность, что наш убийца окажется плотником или столяром. — Ох! — выдохнул главный полицмейстер. — И что ж, вы хотите всех опросить? — Я понимаю, что это огромный пласт работы, но это может нам принести бесценную информацию. Ну или избавить от дальнейшей траты времени в этом направлении. — Да-а-а, дело не шуточное. Плотников у нас будет поболее, чем хирургов. Тут только артели одних штук двадцать наберется. Это которые наши, о пришлых приезжих и того больше. На верфях, церквах, светских стройках, городских заказах. Те, кто бани и избы кладут. Эх, тьма народу. Ну да ладно, что же делать. Надо, значит, надо. Головин, составишь приказ по всем отделам. Так точно. И будем надеяться, что хоть кто-то что-то видел». или проболтается о чём не хотел